Глава 27. На следующий вечер около семи часов в двери квартиры постучали. Наоми открыла. «Да», — сказала она симпатичному молодому мужчине, стоявшему на пороге. «Мне надо увидеть Руфь», — ответил он. «Пожалуйста, проходите, она дома». Наоми была шокирована тем, что мужчина спрашивает Руфь, замужнюю даму. Однако не ее дело было вмешиваться. Она просто позвала. «Руфь, к вам пришли». Руф поднялась из-за туалетного столика. Она прошла в прихожую. Увидев мужчину, она крепко его обняла. У Наоми отпала челюсть, когда она увидела, что Руфь касается какого-то незнакомца. Потом Руфь сказала. «Михаэль, что тебя привело?» «Понимаешь, это моя жена, Сара» она рожает, ты ей нужна». «О, конечно. Она раньше срока, да?» «Да. Должна была родить в следующем месяце. Я очень за нее беспокоюсь», — сказал Михаэль. «Подожди тут, я быстро соберусь». «Одну минуту», — извинилась Руфь. «Так вы акушерка?» — спросила Наоми. «Это очень ее впечатлило». «Да», — Руфь кивнула. Она подошла к столику и взяла кожную сумку — потом вернулась к Михаэлю. «Идем». «Но...» Михаэль заколебался. «Я не могу присматривать за остальными детьми, пока Сара рожает. Я не справлюсь один. Я слишком нервничаю. Может, эта юная леди поможет нам с ребятишками, пока рождается младенец?» Он кивнул на Шашану, которая сильно покраснела от смущения. «Нет, уже больше семи. Комендантский час. Ей нельзя покидать квартиру». «Если нацисты поймают ее на улице, кто знает, что они с ней сделают», — вмешался отец Шошаны. «Но она нам нужна. Пожалуйста, умоляю вас, это Мицва, воскликнул молодой человек. Хершель Айзенберг искренне не знал, как поступить. Это действительно Мицва помочь кому-то в пору нужды. Он верил в то, что с ближними надо обращаться по-доброму, как велит Тора. Хершель растерялся. Ты можешь пойти помочь Шашана, спросила ее мать. Ей нельзя никуда ходить с посторонними, тем более ночью, перебил Хершель, не дав дочери ответить на вопрос. Вы меня удивляете, пан Айзенберг. Уж кому-кому, а вам-то надо знать, что такое мицва. Вашу дочь призывает нуждающийся муж, чтобы помочь с детьми. Вы просто обязаны дать дочери возможность сделать доброе дело, настаивала Руфь. Это действительно мицва, сказала Наоми тихим голосом. Нам нужна помощь, повторила Руфь. Хершель посмотрел на дочь. Думаю, вы правы, но будь очень осторожна, сказал он. Никто не ждал от Шашана ответа, когда мать спрашивала, сможет ли она пойти. Решение приняли за нее. Но Шашане было все равно. Она была потрясена гениальным планом, который Руфь так ловко провернула. «Идем, Шашана», — позвала Руфь. «Я приведу ее обратно домой, как только родится ребенок». Хершель кивнул. «Веди себя хорошо», — сказал он Шашане. «Да, папа». «И, пожалуйста, будь очень осторожна», — добавила Наоми.